Глава двадцать третья «По ту сторону». Дойти до заправки оказалось очень непросто. Мало того, что погода испортилась и снег сменился мелким дождем, так и продираться через лес пришлось с огромным трудом. Поваленные деревья, густой кустарник, обильная мелкая порсаль, падающий за воротник капли – все это делало наш путь невыносимой полосой препятствий. Сравнить с ухоженным лесом вокруг моего поместья небо и земля. И в результате расстояния чуть меньше километра мы шли почти час. Хорошая разминка. Разговаривать не было ни сил, ни желания. Примерный план Трубецкой обрисовал еще в машине, и я не видел смысла вести какие-либо беседы на этот счет. Все остальное же было несущественным. Ну и брести в полнейшей тишине мне тоже не хотелось. Однако пришлось. Ровно до того момента, пока мы не добрались до заправки. И что ты будешь делать дальше? поинтересовался я. Допустим, за 20 минут ориентировки на нас ещё не дошли сюда, но ты же не собираешься угонять автомобиль. Это не так сложно, как кажется, ответил шпион. Надо ли ждать? Может, лучше автостопом? Не хочу угонять машину. С, не ори так. Мы вышли на асфальтированную площадку позади заправки. Машин было немного. Лучше на ту сторону. Я махнул рукой, указывая на заправку, что расположилась через дорогу. Не придётся разворачиваться. М-м, да, верно. Шпион отряхнул пальто от капли и мы, постоянно озираясь, прошли к дороге. Нехорошая ситуация, в которой я оказался впервые тяготила. Может быть, никто меня не разыскивал, и дали люди, способные достать 2 тонны золота, будут разговаривать с органами. И всё же неприятное ощущение от мнимого или настоящего преследования мешало сосредоточиться. Мы перемахнули через отбойники, выбрав подходящий момент, когда машин на дороге сталось мало, и вошли на территорию второй заправки. Когда мы добрались до самих колонок, по трассе в сторону Владимира промчались сиренами несколько полицейских машин. Хотя бы не военные ищут, пошутил я. А то мне показалось, что те четверо действительно военными были, или службы безопасности, или кто-то вроде. К тому же в полицию у тебя есть знакомые, и с пытками там не так страшно, наверное. Везде всё одинаково, неожиданно признался Трубицкой. И если сравнивать наши миры, и если сравнивать различные службы, признание добывают любыми способами. Заметь неправду. Признание. Как только ты попадаешь по ту сторону закона, никакие права больше не действуют. Я помню о несчастном, которого ты разделал в моем подвале, поэтому попасться кому-либо опасаюсь исключительно из-за пыток. Поэтому давай-ка побыстрее вернемся в город. Трубитской подошёл к одному из автолюбителей. Добрый день. Не подбросите до города? Я мимо еду, извините. Ладно, Шпён направился к следующему, но тоже получил отказ. Третий запросил 5 сотен и был вежливо послан Павлом в пешее путешествие. Четвёртый оказалась молодая девушка на маленьком Пежо. Шпён перехватил у неё едва она вышла из автомобиля. Нам бы в город, быстро проговорил он. Подбросите? «М-м-м». Девушка отбросила с лица светлые волосы и внимательно посмотрела на Павла, а потом на меня. Я махнул рукой. «В город? А куда именно?» «Да можно в центр», — добавил я. «А там мы доберемся, куда нужно». «Только заправлюсь», — девушка улыбнулась. «Мы подождем, конечно. Нам нечем расплатиться, деньги. Бросьте, это же дорога. Сегодня помогаю я, а завтра мне». Она опустила глаза и пошла к кассе. Кого-то она мне напоминает, сказал я Трубицкому. Но что-то сбивает с толку. Такое часто бывает. Ты ведь встречался со своим двойником. У многих они есть. Ты так говоришь, будто встречался здесь с другим Павлом Трубицким, усмехнулся я, наблюдая за блондинкой возле кассы. Та вела себя совершенно спокойно. Можно и так сказать. Видел его могилу. Он решил стать солдатом удачи. Спион пожал плечами. В этом мы чем-то похожи, но ему меньше повезло. Сочувствую. Чему? Теперь настал черёд Павла веселиться. Одной копии больше, другой меньше. Представь, что ты попал бы в наш мир, а твоя копия в Розоске уже лет 10. Меня бы повесили? Не исключено, может даже расстреляли бы. или тебе могло бы повести. Ты бы начал нести такой бред, что даже у малышонным бы не смогли признать. 2-3 недели в больничке и, может быть, хотя нет. Всё, что не подходит системе, изолируется. Ты же знаешь. Кто бы официально допустил существование другого мира? Вы как будто с фестиваля или на фестиваль. Девушка воткнула заправочный пистолет в горловину бензобака и теперь смотрела на нас Вы же из косплееров или ролевиков? У меня двоюродная сестра, чем ты таким занимается? Нет, мы не из этих, вполне серьёзно ответил Трубицкой, вызвав недоумение со стороны блондинки. Сейчас мало кто носит такие пиджаки да ещё и с жилеткой, тем более всё чёрное. Что за гангстерский фестиваль? Скажите, я хочу посмотреть, попросила Анна. Всё только для своих, извините. Не растерялся я. Она заправила автомобиль и закрыла лючок. «Садитесь», – с легкой грустью в голосе сказала она и постучала пальцем по стеклу задней двери. «В тесноте, да не в обиде, мы с трудом поместились на заднем сидении. Мои колени упирались в водительское сиденье, как широко я не пытался раздвинуть ноги. Я, Алёна, – представилась девушка, и мы по очереди представились. «Так вы действительно не на какой-то фестиваль едете?» Вопрос застал Павла в расплох, и потому отвечать пришлось мне. Нет, на самом деле, отозвался я. Просто нам нравится такой стиль. Теперь, когда девушка представилась, я мысленно изобразил её с чёрными волосами. А вы случайно музыкой не увлекаетесь? Пою, радостно кивнула та. Но это хобби, из-за работы времени не хватает. Печально, но может я мог вас слышать когда-нибудь? Нет, едва ли. «Мои записи есть только у меня». Секунду. Она потянулась за флешкой, одновременно включив местную радиостанцию. «Из-за вопиющего случая терроризма сейчас мы транслируем только новости. Без перерыва. И вот наши последние данные». «Ух ты!» – воскликнула Алена. «Что-то случилось, а я и не слышала. Оставить?» «Оставьте», – согласился я. «Мне тоже было интересно узнать, что натворил Эд». В настоящее время за медицинской помощью обратилось не меньше 30 человек, в том числе и пятеро полицейских. О погибших нет точных сведений, но, судя по информации, которая поступает по нашим каналам, их количество составляет не меньше 10 человек. Кошмар, протянула блондинка. Уехала утром из нормального города, а теперь что? И не говорите, поддакнул я. Количество повреждённых автомобилей превышает более 100 единиц, включая патрульные. Многим из них потребуется серьёзный и дорогостоящий ремонт. Страховые компании. А вы не знаете, что случилось? спросила девушка. Не знаем. Мы сами пару часов шли от сломанного автомобиля. Никто не остановился. Да и на заправке тоже. Вы четвёртое, к кому мы обратились? Что за день? Алёна покачала головой. устроивший погром несколько мужчин на двух пикапах. К сожалению, каких-либо особых примет мы не можем предоставить. Чёрное пальто по-прежнему в моде, а потому полиции проще арестовать всех модников, чем искать конкретных людей. Говорят уже о 20 задержанных. Хорошо, что мы направляемся в город, улыбнулся я. Иначе нас бы тоже подозревали. Также напоминаем, что мост через Клязьму полностью закрыт для движения. А у нас в эфире один из свидетелей произошедшего. "Не как не могу себе представить", снова заговорила девушка. "В наше время, во Владимире, а ещё чтобы не знали, кто это сделал. Иду, смотрю, несётся джипиш. Огромный", громко вещал свидетель, своим голосом перекрывая шум улицы. "И прямо на красный в толпу, а через 2 минут второй такой же. Дикари какие-то", прокомментировала Алёна. «Не, люди», – согласился я, – «им повезет, если полиция найдет их раньше остальных». «Да уж», – она повела пежо по окружной, минуя съезд к мосту. В итоге в город мы попали через западный железнодорожный мост, проехали через юго-западный микрорайон и устремились в центр. Я порылся в карманах и убедился, что у меня еще есть несколько монет, которые можно использовать в качестве доказательства вины профессора». Одну я зажал в ладони и долго думал: оставить мне её молча или всё же что-нибудь сказать на прощание. И выбрал второй вариант. Возьмите на память. Кругляш сверкнул золотом на раскрытой ладони, когда девушка притормозила на стоянке недалеко от центра города. Может быть, эта штука поможет вам превратить хобби в нечто большее. Ой, вы же так и не послушали, воскликнула она. По-чему-то мне кажется, что ваш голос я наверняка слышал раньше. Возьмите, возьмите, настаивал я ей девушка, сомневаясь, всё же забрала монету. Если вы придёте с ней через неделю в ломбард, Трубицкой назвала адрес, вам подскажут, что делать с ней дальше. О, спасибо большое, девушка понимающе внула. Удачи вам, чем бы вы ни занимались. Уверен, что сделал ей этим лучше, спросил Трубицкой, когда она укотила прочь. Ты же помог мне. Значит, думаешь, что мы сделали доброе дело? Пусть профессорский червонец послужит добру. Знаешь, что странно? Подумай, сколько действительно хороших поступков ты совершил, пока считал себя законопослушным. И вот стоит тебе пару часов формально побывать по ту сторону закона, и ты уже творишь добро. И правда странно, съязвил я. Как будто я добра не делал. Но всё же его слова заставили меня задуматься.